Глава четвертая. Одри. Аромат одеколона Марка в сочетании с цветущей вишней кружил голову. Мы сидели в полумраке беседки, озаренной светом луны, и мне не верилось, что это происходит. Как он нашел меня посреди ночи! Еще и взгляды пускал такие, что я жалела, что была толком не одета. Но я знала, что даже под таким предлогом убежать не получится. Марко примчался в три утра не за тем, чтобы снова меня отпустить. Ему нужны были ответы. И внутри теплело от мысли, что хоть он и злился, но все равно мы сейчас разговаривали. И он сказал, что дух пробудился в нем из-за меня. «Почему из-за меня?» Я округлила глаза. «Я ничего не делала, просто нашла тебя в той аудитории». И задумавшись, добавила. «Да мы и не первый раз виделись же. Почему вдруг тогда?» «Ты была в отчаянии. Возможно, дух почувствовал, что тебе нужна помощь». Это была правдоподобная версия. И, возможно, Марко помогал мне с практикой из-за окрома, а сам того не осознавал. От этой мысли стало обидно, но я поспешила откинуть ее прочь. Сейчас было важнее другое. «Ты ведь знаешь профессора Денеймана?» «Начала я». «Разумеется». Я показала ему свою метку. Видя, как огневик нахмурился, я торопливо продолжила. Он сказал, что не знает, что означает символ, но посоветовал почитать в библиотеке монографию Архимага Дарктуса. «Не слышал о таком», — заметил Марка. «Это потому, что он исследовал движение спиритидов. Это запрещенная секта, которая верила, что боги вовсе не боги, а просто сильнейшие духи. И они утверждали, что...» Я глубоко вдохнула. что феникс генерала Папеску был воплощением бога огня пира Почему-то вспомнилось, как я смеялась над версией про благословение богов. А ведь она оказалась ближе, чем можно было подумать. Марко с полминуты молчал, похоже, переваривая новость. «Правда, у этой теории есть и критики», добавила я, пересказывая то, что услышала от Неона. «Насколько я понимаю, фениксы редки в природе, но все же встречаются». а бог Пир – единственный в своем роде. Правда, Дарктус отмечал, что феникс генерала был уникальным случаем, когда дух сотрудничал с человеком, а не стремился его убить. Впрочем, может, о других просто не знали. «Как, например, про меня с Неоном», – добавила я уже про себя. марко наклонился вперед, поставил локти на колени и, соединив ладони, уткнулся в них подбородком. какие у спиритидов были доказательства, что это пир?» Задумчиво спросил он. «Никаких. Я пожала плечами. Вроде сам генерал однажды проболтался, но потом отрицал. Да и главный аргумент против этой теории – боги бессмертны. А феникс генерала пал в битве с повелителем демонов. От него вроде как остались немало огненной материи и те самые перья». одной из которых окром впитал в себя и сказал, что это частица его силы, — уточнил марко «Ты думаешь, это все-таки пир? Что он каким-то образом переродился? Самой не верилось, что я такое спрашивала. Как будто бог, в которого я так старательно не верила, на самом деле не только оказался реальным, но и практически сидел рядом со мной». «Что еще он сказал тебе в кабинете ректора?» — спросил марко «Вы ведь все же разговаривали?» Его последний вопрос неловко повис в воздухе, словно на самом деле он хотел спросить, не целовались ли мы. Впрочем, может, это разыгралось мое воображение. «Недолго», — ответила я. Как только Окрам услышал, что в кабинет идут, сразу исчез. Но он успел сказать, что освободит твое тело, когда я... пробужусь. Не знаю, что это значит. Но он об этом постоянно говорит. Марка кивнул. «Я не хочу пробуждаться, понимаешь?» Я подняла на него испуганные глаза. «Что, если я потеряю себя и исчезну?» Я обняла себя руками. Парень дернулся, как будто хотел придвинуться ближе, но я тут же оказалась на краю лавочки. «Лучше не трогай меня!» Пробурчала себе под нос. Огневик встал и, шагнув ко мне, присел передо мной на корточке. С этого ракурса он казался ужасно красивым. Такой большой и широкоплечий, и как будто у моих ног. «Одри», — заговорил он, не сводя с меня своих ясных глаз. «Я тебе честно скажу, я в растерянности и пока не знаю, что нам делать. Но хочу, чтобы ты знала, я не отдам тебя никакому Фениксу, будь он даже самим Пиром». Мое сердце пропустило удар, а потом заколотилось часто-часто. «Не отдашь?» — эхом отозвалась я. Я что-нибудь придумаю, найду выход. Обязательно. Каждое слово Марка попадало в мое сердце, словно капля влаги на иссушенную почву. Я готова была слушать его и слушать, идти за ним, как завороженная. Парень коснулся моей ладони. Вздрогнув, я отняла руку. До этого я не задумывалась об этом. Но что, если от того самого пробуждения меня отделяет лишь одно касание Марка? что если он дотронется до метки и все случится? «Одри, ты знаешь, что стала мне дорога». Он сказал это как утверждение, а не вопрос, но все равно посмотрел в глаза так, будто хотел убедиться, что я это действительно знаю. Ох, как мне хотелось в это верить. Марка был такой прекрасный и теплый, что тянуло коснуться его самой. Вот только разве самые популярные парни Академии влюбляются в серых мышек? Или, сказать точнее, в снежинок. Я печально улыбнулась. «Помнишь, ты рассказал мне о делире?» Марко сдвинул брови. «Красивые, словно нарисованные художником. Ты ведь тогда думал, что влюблен в нее, верно?» Продолжала я. «А это оказалось действием зелья. Что ты хочешь сказать?» Я глубоко вдохнула, решившись на главный, мучивший меня вопрос. «Если я нужна Фениксу, который живет в тебе, то откуда ты знаешь, что твои чувства именно твои, а не его?» «Я просто знаю», – уверенно заявил Марка. «А еще я знаю, что тебе трудно доверять людям, учитывая, как с тобой поступали в последнее время, совсем неудивительно. Но я тебе обещаю, Одри Лайн, твое доверие я завоюю». Он широко улыбнулся и в ту минуту показался нереально прекрасным, как сказочный принц. Мое глупое сердце радостно заколотилось и стоило неимоверных усилий, чтобы прямо сейчас не броситься ему на шею. «Нет, нельзя. Слова — это слова. Кто знает, что до этого он говорил делирия, думая, что это правда? Пока в нем живет Феникс, я не могу быть уверена, что это по-настоящему». а разбитого сердца я точно не переживу. Мне надо было что-то говорить, отвечать, хоть высказать мысли вслух, но я молчала. И, казалось, Марка понял меня и так. «Давай провожу тебя до общежития», — предложил он, поднимаясь. Я встала следом. Дурацкий халат снова распахнулся. Марка лишь слегка скользнул по мне взглядом, после чего торопливо отвернулся. Но и этого мгновения хватило, чтобы я залилась краской. И как я собиралась держаться от него подальше, если он так на меня влиял? Мы вышли к дорожке, а оттуда направились к кирпичной стене, через которую я собиралась перелезть, чтобы попасть обратно в общежитие. Марка шел уверенно, как будто знал об этом тайном ходе. Впрочем, почему ему и не знать? Наверняка не раз встречался с кем-то после заката. Как сказала бы Лекси, Такие парни долго одинокими не бывают. Настроение у меня испортилось окончательно. Хотя, казалось бы, из чего? Сама же только что решила, что между нами ничего не может быть. «Одри», – заговорил Марко, когда мы остановились возле стены. «Давай увидимся завтра вечером. Я знаю одну кондитерскую, которая делает обалденные эклеры. Прихвачу коробочку и поедим, погуляем». Пока он все это говорил, я растерянно моргала. «Это Марка меня сейчас приглашал на свидание? Тот самый Марка, о котором грезила половина Академии?» Я тяжело вздохнула. Это было слишком мучительно. Зря я надеялась, что он все понял. «Нет», — с трудом выговорила я, хотя все мое нутро кричала. «Да, да, да! Нам лучше держаться на расстоянии». Огневик подался вперед, как будто хотел меня обнять, и я инстинктивно отступила назад. «Ты правда так считаешь?» – медленно проговорил он. Я взяла паузу, чтобы собраться с силами, и ответила как можно тверже. «Да, считаю». Он смерил меня взглядом, задумчивым и немного печальным, а затем сказал. «Понял. Тебя подсадить?» И кивнул на кирпичную стенку. С этой стороны та почему-то казалась куда более неприступной. В кладке были зазоры, но выше. Надо было как-то подпрыгивать или подтягиваться. Похоже, этот путь все-таки был для мальчиков, забиравшихся к девочкам, а не наоборот. Не дождавшись моего ответа, Марка наклонился и сцепил ладони, превращая их в ступеньку. Я еще с полсекунды колебалась, но все же решила от помощи не отказываться. Ухватившись руками за выступавшие кирпичи, я поставила ногу на ступеньку. Марка тут же приподнял меня. Легко, будто я ничего не весила. Через мгновение его теплая ладонь легла мне на бедро. Прикосновение обожгло даже сквозь полухалата, поднимаясь волной вверх к животу. Но парень держался, как ни в чем не бывало, и просто подтолкнул меня. Я оседлала стену и посмотрела на него сверху вниз. В серебристом свете луны он казался словно высеченным из мрамора. Среди четких линий на его лице не было ни одной неправильной. Идеальная скульптура. Памятник мужской красоте. В горле засел ком и захотелось плакать. «Спокойной ночи, Марка!» Протараторила я и, перекинув вторую ногу через стену, принялась спускаться. «Спокойной ночи, Одри!» Услышала я тихий и ласковый голос с той стороны. На глаза все же навернулись слезы, но хоть теперь их никто не видел. Прокравшись обратно в общежитие в нашу с Лекси комнату, я забралась в кровать и накрылась одеялом с головой. ну почему? Почему все должно быть именно так? Почему в Марко пробудился дурацкий Феникс? А если бы не пробудился, отвечал противный голосок внутри, то он бы к тебе даже не подошел. Может, все равно помог бы с заявкой на практику, но на этом дело бы и закончилось. Будь реалисткой, Одри. Зачем такая, как ты, такому, как он? Что в тебе особенного, кроме дурацкой метки? Ладно бы у тебя был сильный дар, но ведь моя сила понемногу растет. А может, и это из-за Феникса? Я перебрала в голове все моменты, когда он меня целовал, и мне казалось, что я вдыхала пламя. После я ведь действительно чувствовала себя немного иначе. Да, я списывала это на девичье волнение из-за Марка, но, возможно, там было что-то еще. Во время поединка с Бетси я не только использовала лед, но и перемещала саму воду. Да, я злилась, и это могло повлиять. Но ведь за ночь до этого Феникс меня поцеловал. И не просто поцеловал, а мы довольно долго стояли под тем деревом, пока он не увлекся. Я откинула одеяло и уставилась в потолок. Что, если все эти разы Феникс передавал мне частицы своих сил в надежде, что это меня пробудет? Вернее, не меня, а его возлюбленную. Но тогда тем более опасно быть с Марко. Кто знает, я решу, что целуюсь с парнем, а положением воспользуется дух. Марко может даже не заметить, как произойдет подмена. И его чувства... Нет, его чувства не могли быть настоящими. потому что в жизни так не бывает. Девичьи грезы о принце сбываются только в книжках, а в реальности нас ждут чудовища, вроде Гарольда. Демоны, Гарольд! Зачем я о нем вспомнила? Неужели он и правда припрется завтра в академию? Я заснула, когда небо за окном уже начало светлеть, и облака разлиновало розовыми полосами. Я любила утро и всегда с удовольствием вставала рано, но после бурной ночи усталость взяла свое. Я провалилась в небытие так стремительно и крепко, что когда в дверь комнаты постучали, мне показалось, что я закрыла глаза всего-то на пять минут. «Уходите, я еще сплю!» – крикнула я. «Мисс Лайн!» – раздался из-за двери голос нашей комендантши. «Мисс Лайн, вы там?» Я с трудом разлепила отяжелевшие веки. Кровать Лекси была аккуратно заправлена, а самой ее нигде не было. Надо же, обычно я слышу, как она одевается. Мисс Лайн, комендантша не желала сдаваться. Иду, иду. Сделав усилие, я сползла таки с кровати и проковыляла открывать. Да, спросила через щель в двери. Что-то случилось? Наша комендантша, строгая женщина за пятьдесят, окинула меня удивленным взглядом. «Вы еще спите? Полдень же!» «Ну и что? Подумаешь, полдень, суббота же!» «Я вчера допоздна занималась», — соврала я. «К вам посетитель. Настаивает, чтобы вы спустились». «Посетитель? Ну, конечно, Гарольд». Я поморщилась. разве на территорию академии пускают кого попало?» «Он сказал, что ваш жених. Это не так?» «Хороший, однако, вопрос». «Не так». Я мотнула нечесанной головой. Но я с ним все равно поговорю. Минутку. Закрыв дверь, я отправилась в ванную приводить себя в порядок. Вот Гарольд даже нашу комендантшу заставил на себя поработать. Интересно, он ей заплатил или просто пристал так, что даже ее железная выдержка подвела? Умывшись и почистив зубы, я принялась расчесываться. «Нет, прихорашиваться для Гарольда не буду». Подниму волосы в хвост и хватит с него. Из нарядов выбрала форму, чтобы не думал, что я ради него надела платье. Спустившись на первый этаж, я вышла из общежития и сразу увидела Гарольда. Он ждал на скамейке на краю парка. Рядом с ним лежал букет с дюжиной нежно-розовых роз. сомнение, что из разговора получится что-то путное, охватили меня с новой силой. Но Гарольд меня уже заметил. и, прихватив свои розы, поднялся. Вздохнув, я обреченно поплелась к нему. «Ладно, это как снимать повязку, с раны Один раз рванешь, и все, отмучился. Так и с ним надо поговорить один раз и навсегда». «Привет, крошка!» Гарольд широко улыбнулся. Он был чисто выбрит, убрав свои дурацкие усики, но привлекательнее от этого не стал. Круглое лицо, маленькие бегающие глаза, слабый подбородок, переходящий в некрасивую складку на шее. Если лицо Марка, казалось, было вылеплено гениальным скульптором, то Гарольда явно перепоручили подмастерью, что, впрочем, не мешало его самоуверенности. «Просила же, не называй меня так!» Я закатила глаза. «А как называть?» Он ухмыльнулся. «Невеста? Кстати, это тебе...» Он сучил мне в руки букет так резко, что я машинально его взяла. Так бывает, когда кто-то кидает в твою сторону мяч, и ты его ловишь просто потому, что рефлекс. «Не нужно было», — проворчала я, не зная, куда теперь эти цветы деть. «Гарольд, ты же знаешь, что я ничего от тебя не хочу». «Ты правда не можешь покидать Академию?» — уточнил он. «Правда», — я указала пальцем на браслет. «А что у тебя там, татуировка?» Гарольд протянул ко мне свои круглые ладони, но я отшатнулась. «Не твое дело». Его лицо исказилось от гнева. «Нет, крошка, все, что тебя касается, мое дело», – процедил он. «Твоя семья должна на много денег». «Должна твоему отцу», – поправила я. «Ты же пока ни монеты не заработал». «Рано или поздно я унаследую все, что принадлежит ему». так что не зарывайся». Разговор никак не клеился. Я заметила, что на нас поглядывали другие студенты. Конечно, не каждый день видели меня с так называемым женихом, да еще и с букетом в руках. Признаться, было жаль, что такие красивые и вкусно пахнущие цветы принес именно он. «Давай попробуем договориться», – предприняла я последнюю попытку. Гарольд кивнул. «Пройдемся, я тебя выслушаю». Мы пошли по дорожке в сторону фонтана, где тогда с ребятами отмечали победу во втором испытании. Я по-прежнему несла букет в руках, и он казался тяжелым, словно из свинца. «Гарольд, я не хочу, чтобы мы всю жизнь ненавидели друг друга», – начала я. «Где ненависть, крошка, там и страсть», – заявил он и хихикнул. «Я уточню у ректора полную сумму, которую твой отец перевел», – продолжила я. и буду выплачивать понемногу каждый месяц. Не знаю, сколько на это уйдет времени, все зависит от того, какую я найду работу, но постараюсь погасить долг как можно скорее». Гарольд не то усмехнулся, не то фыркнул. «Думаешь, отец поступил так ради денег? Ты столько раз отказывала мне, но я оказался прав. Ты все равно будешь моей. в Тебе сейчас говорят упрямство и дух противоречия, но в итоге ты поймешь, что это к лучшему. Я гораздо надежнее, чем эти дворянчики, на которых ты каждый день смотришь. Никто из них на тебе не женится». Я остановилась. «Нет, мы с ним определенно говорили на разных языках». «Мы не договоримся?» Спросила я устало. «Может, лучше связаться с твоим отцом напрямую?» «Видишь ли, Одри...» Гарольд приосанился. «Это старая как мир история». Женщина убегает, а мужчина догоняет, а потом эта же женщина стонет в объятиях своего завоевателя. Он окинул меня сальным взглядом, и я поежилась. Не об этом ли половина любовных романов? Я качнула головой. Ты не герой любовного романа. Потому что недостаточно красив? Он снова усмехнулся. В темноте, крошка, ты не заметишь. а потом так привыкнешь получать удовольствие, что уже никуда не денешься». Это заявление и промелькнувшие в голове образы заставили мой живот скрутиться. Тошнота подступила к горлу, но я постаралась сохранить самообладание. «Нет, Гарольд», — с усилием выговорила я. «Мой ответ — нет, я не выйду за тебя замуж никогда, и никогда мы с тобой не останемся вдвоем в темноте». «Упрямая». Он оскалился. «Эти мне и нравишься. Хорошо, Одри, давай заключим сделку. Если до конца лета ты вернешь хотя бы четверть всей суммы, я дам тебе отсрочку. Позволю все выплатить, и, если сможешь, не буду настаивать на браке». Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. «А если не смогу?» – спросила Ян остороженно. Гарольд пожал плечами. «Не сможешь, значит, все остается в силе». «Ах да, чтобы принять сделку, ты должна меня поцеловать!» И так нагло улыбнулся, что захотелось дать ему по роже. «Нет», — буркнула я. «Ну, нет, так нет», — с показным равнодушием проговорил он. «Только второй раз я тебе такой шанс не дам». Я невольно сжала несчастный букет. «Вот ведь дилемма». «В щеку», — сказала тихо, не особо рассчитывая, что он согласится. Гарольд картинно закатил глаза. «Еще не поженились, а ты из меня веревки вьешь. Ладно, так и быть. Помни, что я был добр». Он склонил голову на бок, подставляя щеку. Я поджала губы. «Ох, как не хотелось! Лучше жабу целовать. Но какой у меня выбор?» Глубоко вдохнув, как пловец перед прыжком в воду, я подошла к нему ближе. В нос ударил запах пота вперемешку с приторно-сладким одеколоном. Он на себя вылил, наверное, целую бутылку. «Так, Одри, давай раз и все. Быстро сделаем». Собравшись, я коснулась губами его мягкой, чуть влажной кожи. Через мгновение Гарольд извернулся и, схватив меня за шею, попытался поцеловать в губы. Я отреагировала быстрее, чем успела подумать. Хлестнула его букетом прямо по лицу, и, оттолкнув, отскочила в сторону. «Я не могла, просто не могла, и все!» Гарольд ринулся ко мне, но наступил в лужу. Прямо под его сапогами та превратилась в лед. «Я выполнила твое дурацкое условие!» – крикнула я. Он дернул ногой, но лед продолжал его удерживать. «Ты за это ответишь!» – прорычал он. Я зло усмехнулась. Подумай, что я могу с тобой сделать, останься мы наедине. Позволив себе еще несколько секунд насладиться его жалкими попытками освободиться, я развернулась на пятках и зашагала прочь.